Глава 21 Итун понимал, что ему нечего стыдиться своего тела, и никогда не отличался особой стеснительностью, но не в подобной ситуации. Стоять на помосте, в чем мать родила, и чувствовать на себе похотливые взгляды, оказалось очень неприятно. И это еще, мягко говоря, внутри горело сумасшедшее желание убивать. И только девчонка, стыдливо опустившая взгляд, Та самая мисс Дорнон, вкус губ, который он никак не мог забыть, заставляла Итана терпеть. Он не мог понять, почему ему было приятно ее нежелание смотреть на него в подобной ситуации, словно она оказалась единственным порядочным человеком в этой клоаке, унижающей человеческое достоинство. А затем, когда его оценили так дорого, Берингтон немного запаниковал, потому что мужчина, сопровождавший мисс Дорнен, казалось, не спешил участвовать в торгах, то ли выжидая, то ли ведя какую-то собственную игру, смысл которой стал понятен лорду, лишь когда за него дали поистине огромные деньги. «Верну все до последнего медика», — поклялся он, решив про себя, что добавит даже сверх того, что мисс Дорнен заплатит за него. «Главное, что теперь он будет свободен», а это самое важное, что только может быть на свете. Итог — 300 золотых монет и разочарованные взгляды женщин, которым не повезло приобрести его как игрушку для своих утех. «Как будете расплачиваться, господин?» Итан проследил взглядом, как подошедший, кажется, мисс Дорнон назвала его Грин, принялся договариваться о деньгах. «Я выпишу вам чек», — спокойно ответил спутник юный мисс. Итан скользнул взглядом, посмотрев на Джой, и заметил подле девушки странного типа неприятной наружности, того самого, что давал за него целых двести монет. Кажется, этот незнакомец сказал девушке что-то весьма неприятное, потому что едва он ушел, ее лицо покрылось красными пятнами негодования. «Прикройте раба, бога ради!» Тем временем велел Грин, и Берингтону сунули в руки штаны и рубашку, велев одеваться. Повернувшись спиной к покупателям, Итан быстро натянул штаны, слушая, о чем говорят Грин и торгаш. «Вы можете получить деньги в банке Порт-Руана. Вот часть суммы, остальное получите, когда доставите раба в отель». Он назвал адрес, и довольный продавец живого товара закивал. «Конечно, сэр». И чтобы его пальцем тронуть не посмели, напоследок рявкнул Грин, а Итана подхватили под руки и стащили с помоста. Словно он сам не мог спуститься на своих двоих. В последний миг, не удержавшись, он оглянулся, чтобы бросить взгляд на Джой. Но она уже даже не смотрела в его сторону, поглощенная беседой со своим спутником, спешившему увести девушку прочь от помоста. И что-то внутри Итана неприязненно сжалось. Стоило ему заметить, как властно, почти собственническим жестом, придержал Джой этот чертов мистер Гринн. «Какая мне к чёрту разница?» — спросил себя лорд. Тычок в спину заставил прибавить шагу, и он стиснул зубы, заставляя себя не нервничать. Хотя всё, чего ему хотелось в этот момент, — это освободить руки, желательно от браслетов, запирающих магию, и раскидать наглецов в разные стороны. «Ничего, потерпи немного», — успокаивал он себя. «Скоро ты сядешь на корабль и вернёшься домой» и забудешь все, что произошло, как страшный сон. Ведь там впереди тебя еще ждут разборки с Генри». Мысль о брате заставила сердце мужчины сжаться от злости и обиды. Он никак не мог понять, как его чудесный, пусть и избалованный брат, превратился в такое чудовище, способное ради денег и власти пойти против своего старшего брата, оберегавшего его все годы после смерти родителей он не мог найти оправдание поступку Генри, пытался, когда сидел в темноте вонючего трюма, когда стоял на палубе, глядя на приближающийся далекий берег, когда шагал закованный в кандалы по пристани чужого города, ощущая себя цепным псом, рабом без прав, с одним лишь острым желанием выжить и вернуть себе былую свободу. И вот теперь ему повезло, Кто бы мог подумать, что девчонка, которую он обидел на приеме у Гарингтонов, его случайная знакомая, окажет ему такую неоценимую услугу. Черт, да он не то что выплатит ей свою стоимость до последней медной монеты. Нет, он даст больше, гораздо больше. И уж точно изменит свое мнение о капризной девчонке с острым язычком и такими умопомрачительными формами, что одно лишь воспоминание о тонком стане в его руках заставляло тело желать эту юную мисс. «Сюда!» – очередной толчок в спину, и Итан передернул плечом, забывшись всего на мгновение. Но, к его удивлению, никто и не подумал наказывать его ударом дубинки, как делали это прежде, и Берингтона осенило. Он теперь собственность мисс Дорнан, а не прежнего хозяина, перекупившего Итана у пиратов а чужую собственность, тем более такую дорогую, следует беречь. «Куда его?» — спросил кто-то за спиной, и тут же рявкнул, обращаясь к лорду. «Стоять!» Итан послушно застыл на месте. Мысленно сам себе сказал с иронией, что никогда не привыкнет выполнять чужие приказы. Но сейчас не стоило зарываться и идти на конфликт, хотя внутри все бунтовало против подобного обращения но он стиснул зубы, слушая, о чем переговаривались его надсмотрщики. «Сейчас переоденем и отправим по адресу. Парень...» — по плечу Берингтона хлопнула тяжелая рука. «Можно сказать, золотой. Так что приставим к нему мага и одного из наших ребят, пока хозяева не вернутся. Насколько я знаю, при каждом отеле есть специальные бараки для рабов». Они продолжили что-то говорить, но Итан уже не слушал, осознавая, что совсем скоро получит свободу. И это вселяло надежду на то, что для него все еще закончится хорошо. Рука Томаса поддерживала меня весьма уверенно. Словно за время торгов, пока мистер Грин сражался за право приобрести Берингтона, между нами что-то неуловимое изменилось. Или мне просто показалось так? Я ощущала некоторое напряжение, витавшее в воздухе, а Томас так и норовил заглянуть мне в глаза и явно был настроен на серьезный разговор, который, впрочем, пришлось отложить. Еще сейчас мы провели на рынке и нашли подходящих рабов, за которых Томасу пришлось выписать чек, так как все наличные, которые были при нем, не считая нескольких монет, которые нам пригодятся, чтобы нанять карету и вернуться в отель, были отданы Заитона Берингтона. «Ох, и дорого же он мне обошелся!» «Но я не жалела!» «Мисс Дорнан?» «Предложил мне руку мистер Грин, едва мы направились к выходу с рынка. Я старалась не думать о том, сколько людей осталось здесь ожидать своей чаще всего немилосердной участи. За те деньги, которые мы отдали Заитона, можно было купить так много рабов и дать им волю, что голова шла кругом. И, возможно, это было бы правильнее» но я поступила так, как поступила, пусть в самой глубине души и понимала несправедливость происходящего. Только одна я мало что могла изменить, и новые рабы с каждым днем будут пополнять ряды бедолаг на этом рынке. Думать о таком было тяжело и просто невыносимо, как и знать, что не можешь помочь каждому, как хотелось бы». «Мисс Дорном», — проговорил Томас, и я, вздрогнув, подняла на него глаза. Кажется, задумавшись, я забыла о своем спутнике. Впрочем, он не показался мне раздраженным этим фактом. «Да, мистер Грин», — кивнула я, позволяя вывести себя в арку. Рынок остался за спиной, и мы продолжили идти. Моя рука на локте Грина, и его улыбка несколько неуверенная и оттого непривычная взору. «Я счел необходимым, прежде чем переговорить с вашим отцом, мисс Дорнан». Начал Томас, и я тут же догадалась, куда заведет нас этот разговор. И скажу сразу, что попросил у него разрешения ухаживать за вами. Вот знала я, что разговор свернет на эту тему, а все же сбил из шага, когда услышала то, что пока было лишь в моем воображении. Мистер Дорнан сказал, что не будет против, если вы, мисс Джой, дадите свое согласие. Продолжил мужчина. Мгновение, и он задержал меня, взяв за руку. Затем вышел вперед и встал передо мной, глядя в глаза, будто пытаясь прочитать мои мысли. А я, признаться, была в смятении. Этот разговор казался мне очень несвоевременным сейчас, когда я только и могла думать, что об Итане и его освобождении. Честно говоря, мне очень хотелось узнать, что произошло с Берингтоном и как он оказался в Порт-Руане. И я надеялась, что уже скоро смогу удовлетворить свое любопытство. А тут Томас так не вовремя». «Не хочу скрывать, что вы всегда нравились мне, мисс Дорнан», заявил он прямо, а я ощутила некоторую неловкость. Мне всегда казалось, что подобные признания должны звучать в другом месте и совершенно в иной обстановке, но Грина словно кто-то подхлёстывал, заставляя торопить события. Я долго молчал, ждал подходящего случая, пока не понял, что поступаю глупо что в один прекрасный момент в вашей жизни может появиться другой мужчина. Когда ваш отец повез вас в столицу, я, право слова, даже отчаялся, искренне полагая, что вы вернетесь уже помолвленной с каким-то напыщенным аристократом. Он пристально следил за выражением моего лица, а я хотела только одного — спрятаться от Томаса и не видеть его взгляда, слишком ожидающего, слишком надеющегося. «Я понимаю, мисс Дорман, здесь не самое лучшее место для подобного признания», сказал он, разводя руками. «Но я очень надеюсь, что вы дадите мне шанс рассказать вам о моих чувствах сегодня вечером». Только бы на колени не упал. С каким-то отчаянием подумала я. С Томаса поразить меня своей галантностью. «Вечером?» — спросила я. Я заказал утром столик на двоих в лучшем ресторане Порт-Руана. Быстро ответил Грин, и, хвала богам, на колени все же не грохнулся. «Если вы согласитесь отужинать со мной и дать мне возможность рассказать о своих чувствах, я буду очень вам благодарен». Глаза мужчины сверкнули, а я поняла, что он просто нравится мне, но не более того. И теперь разрывалась между приличиями, которые велели мне принять приглашение и уже в ресторане в самой мягкой форме ответить отказом, и честностью торопивший меня сделать это здесь и сейчас, чтобы не издеваться над хорошим человеком. «Отец не одобрит, если я обижу Грина», — подумала я. Но как же хотелось немедленно сказать ему «нет» и покончить с метаниями сердца. Он не нравился мне. Нет, как человек Томас был очень мил, и я бы хотела иметь такого друга, но просто не видела его в качестве своего супруга. И что теперь делать?» Как ни крути, мне придется его обидеть. И только от меня одной зависело, в какой форме это будет сделано. Ум велел отказать немедленно и не превращать все в благородство. А сердце твердило, что я не имею права обидеть человека резким отказом. Вот и как поступить? «Так что же вы скажете, мисс Джой?» — спросил Грин, замерев в ожидании ответа. «Вы дадите мне шанс». «Я ведь не прошу вас стать моей или выйти за меня замуж. Просто хочу получить возможность завоевать вас и вашу любовь». И я была бы не я, если бы ответила «да». «Простите, Томас», — проговорила вслух, уже представляя себе, как расстроится отец. Грин ему нравился и по деловым, и по человеческим качествам. Но я совсем не испытывала к управляющему даже отголосков симпатии, какую должна испытывать женщина к мужчине. «Я не хочу вас обманывать и давать ложные надежды», сказала прямо, заставив себя смотреть на мужчину. «Давайте останемся друзьями. Вы мне нравитесь, но не так, как вам бы этого хотелось». На мгновение его глаза вспыхнули. Затем лицо будто окаменело, а на сколах напряглись желваки. Было заметно, как его разозлил мой отказ. Но что уж поделать. Я не была сильна в расшаркиваниях, хотя пыталась смягчить свой отказ. В какой-то миг мне даже показалось, что сейчас Грин разразится обиженной тирадой. Но он неожиданно расслабился. Лицо утратило напряженное выражение, а глаза засветились привычным мягким светом. Поистине этот мужчина обладал отличной выдержкой и я мысленно выдохнула с облегчением, когда услышала. «Я благодарен вам за откровенность, мисс Дорнон, но прошу все же не отказать мне. Столик уже заказан, так позвольте вас пригласить как своего друга просто на ужин. Обещаю, что ни слова не скажу о своих чувствах». Он даже улыбнулся, хотя улыбка вышла несколько искусственной. «А что ты хотела, Джой?» — мелькнула мысль в голове. Ты только что отказал и мужчине, который открыл тебе свое сердце. Как он при этом должен выглядеть танцевать от счастья или метать молнии гнева? Вы же не откажете мне в этой малости, мис Дорнан? спросил Томас, и я согласно кивнула, хотя на душе было тяжело. Мужчина остался доволен моим ответом и тотчас оставил меня, чтобы поймать экипаж. Уже после, когда мы ехали вместе в Ландо, сидя друг напротив друга. Я заметила, что он старается не смотреть на меня. Словно не я одна испытывала неловкость после этого признания. Словно он не хотел показать, как ему больно и обидно было услышать отказ.